Глава четвертая На сей раз Жан не так свободно перемещался по больничным коридорам, как накануне. Не успел он выйти из лифта, доставившего его в психиатрическое отделение, как его остановил врач. Утром посещения были запрещены. Я всего на несколько минут. Нельзя, месье. Этот явно не поклонник моих передач, подумал Жан. Палата, в которой лежала Франсуаза, находилась всего в нескольких десятках метров. Врач напомнил ему, что правила больницы распространяются на всех. Форель терпеть не мог этих маленьких начальников, которые любят вставлять палки в колеса. На людях заявляют, что верильность интересна только когда сдаёт позиции, но при каждом удобном случае демонстрирует примитивный мочизм Таким нужно поддакивать, чтобы в нужный момент без труда подкупить. Форель сделал вид, будто направляется в общий туалет. Но, внезапно ощутив прилив энергии, резко метнулся к палате Франсуазы. Понёсся вовсю прыть, почувствовал, как к нему возвращаются силы. Ему было двадцать, может, тридцать. Он опрокинул пустое кресло-каталку, не обращая внимания на затихающие вдали вопли врача, звавшего на подмогу охранников. А когда распахнул дверь, не смог удержаться и вскрикнул от ужаса. Франсуаза, взадравшийся до ляшек рубашки, валялась ничком на полу в той же позе, что и его мать, когда он нашел ее октябрьским днем 1955 года. Только на сей раз из распростертого на полу тела натекла не кровь, а моча. Он отшатнулся. Двое мужчин схватили его и отвели в комнату охраны. Жан ждал, когда его соизволит принять заведующий отделением. Он дрожал. Просидев час, он был наконец допущен в кабинет. В этой небольшой казенного вида комнате не было ни одной личной вещи. Намек на то, что здесь проводят мало времени. жан сообщил заведующему, что он друг Франсуазы, что у нее нет детей, нет родных, и он для нее все. Он потребовал, чтобы ему сказали правду о ее состоянии, но доктор возразил, что не может нарушать врачебную тайну. «И вы заставили меня ждать столько времени, чтобы это сообщить?» возмутился Жанн. Она, знаете ли, лежала на полу без сознания, и никто к ней не подошел. Это недопустимо. Вы знаете, кто эта женщина? Знаменитая журналистка. Мы одинаково заботимся обо всех наших пациентах. Жан заявил, что намерен перевести ее в американский госпиталь. Заведующий произнес с натянутой усмешкой. Если государственная больница вам не по вкусу, ваша воля, можете увозить но советую вам для начала поговорить с вашей подругой и узнать, чего хочет она сама. жан спросил, может ли он побыть с ней несколько минут, и врач разрешил в виде исключения. Когда жан вошел в палату, то обнаружил, что Франсуаза уже лежит на кровати. Она тихо плакала и пребывала в состоянии полной беззащитности. Он присел на край кровати, взял ее за руку. «Я здесь, милая». Она не ответила и вытерла слезы, избегая его взгляда. Он покрыл поцелуями ее руку, прижал к своей щеке. «Что произошло?» «Ничего. Ничего не произошло. Мне просто стало плохо, и все. Я упала и описалась Такое иногда случается». Он ее не узнавал. «Я спрашиваю о том...» Что ты пыталась с собой сделать? Это из-за меня? Из-за того, что я тебе сказал? Жан, перестань считать себя центром вселенной. Я хотела покончить с собой не из-за тебя. С тех пор, как сын пытался наложить на себя руки, Жан был не способен без содрогания произносить слово самоубийство. Так почему тогда? Скажи, дорогая я больна жан еще слишком рано говорить о болезни альцгеймера но у нее налицо все симптомы провалы в памяти сбивчивая речь жан понимал что это означает и что предвещает я пошла на консультацию потому что у меня были нарушения памяти и что сказали врачи мне провели обследование и получили точный ответ кроме мрт Мне сделали еще люмбальную пункцию, и маркеры подтвердили диагноз. Так что мне конец, Жан. Она не хочет терять рассудок, терять память, не желает ждать физического и интеллектуального распада. Она начнет незамедлительно готовиться к эвтаназии в Швейцарии, и он должен ей помочь. «Ты не имеешь права просить меня ни о чем подобном». Он произнес эти слова жестко. «Безапелляционно». Она опустила глаза. Он смягчился и продолжал. «Почему ты мне ничего не сказала? Ты терпеть не можешь болезни? Как ты себя чувствуешь?» «По большей части хорошо. Делаю вид, будто все в полном порядке». А потом вдруг замыкание. «Вот и о том материале в газете я тебе не предупредила, потому что забыла. И она снова тихо заплакала. «Ты выйдешь отсюда. Я сама тебе позабочусь. Мы будем жить вместе. Это невозможно. Ты забыл, что женат. Я уйду от Клэр. Именно теперь? Чего ради? Хочешь, чтобы тебя причислили к лику святых? Зачем тебе это понадобилось после стольких лет? Затем, что я люблю тебя». И в конце концов задушишь меня, как Альтюссер, потому что больше не сможешь меня выносить. Альтюссер, Луи-Пьер. 1918-1990. Французский философ, профессор Высшей нормальной школы. В 1980 году в помутнении сознания задушил свою жену. Не говори ерунду. Жан засомневался в том, что ему удастся реализовать все то, о чем он говорил. Но это вырвалось у него само собой, так что отступать было поздно. «Я сам всем займусь, ты только не протився». Франсуаза с нежностью посмотрела на него. Сейчас она походила на маленькую послушную девочку. «Она настоящий боец, бесстрашная журналистка» которой всегда руководила только любовь к своему делу. Она побывала во многих горячих точках, но самый сильный страх испытала здесь, в этой больничной палате. «Ты сказала кому-нибудь в газете?» «Нет. Надо будет организовать твой уход». «Каждый день я боюсь допустить ошибку. Проверяю все по двадцать, по тридцать раз». Меня всю начинает трясти, как только я слышу о фейковых новостях. Я позвоню своему адвокату, он все устроит наилучшим образом. Ты уйдешь, как полагается. Невозможно уйти, как полагается, если так любишь свою газету. Скажем так, ты с честью выйдешь из положения, с королевским достоинством. И ты поможешь мне уехать в Швейцарию и позаботишься о Клоде. «Зачем об этом говорить?» Этим начинают заниматься заранее, за год-два или даже больше. «Если ты меня любишь, то должен помочь мне умереть. Вот, возьми бумаги в ящике». «Нет, возьми, пожалуйста». Жан сморщился и медленно выдвинул ящик. В нем лежал буклет некого учреждения, организующего эвтаназию в Швейцарии. Он взял брошюрку и положил в карман. «Не знаю, готов ли я к такому». «Знаешь, что мне как-то раз сказал один парижский издатель? Столкнувшись со старостью, женщина превращается в живой труп. Я тогда решила, что он уже ненавистник. Его слова были жестоки, но это правда». Жан снова поморщился. Он не любил рассуждений о возрасте и деградации. Он был уверен в том, что нужно бороться, и что в этой борьбе женщины и мужчины равны. Он наклонился к Франсуазе и поцеловал ее в лоб. «Я люблю тебя, Франсуаза. Люблю тебя такой, какая ты есть. Ты величайшая журналистка в мире, и ты женщина всей моей жизни. Я тоже тебя люблю». Она страстно любила мужчину, в котором воплотилось все то, что она ненавидела в людях. Непостижимая тайна. «До свидания, любимый», — произнесла она, потом насмешливо добавила. «В тот день, когда я назову тебя папой, убей меня». Жан, пошатываясь, вышел из палаты. Он испытывал чувство безграничного одиночества. Механически открыл твиттер. Зашел на свою страницу. 543 ретвита. Приятная неожиданность. На обратном пути, сидя в такси, он попытался сосредоточиться и стал кое-что записывать. Готовясь к завтрашнему интервью, у него в гостях будет один из самых известных судей ведущий процессы по обвинениям в терроризме, и он его спросит, правда ли, что Франция находится в состоянии войны. Он приехал на канал с опозданием. Жаклин уже отправила ему десяток сообщений. Войдя, он сразу обнаружил, что Китри Валуа нет на месте. Обычно она сидела у самого входа, за временным рабочим столом, разложив на нем свои вещи, инжирную ароматную свечу, разноцветный блокнот и красные записные книжки жан спросил у Жаклин, куда подевалась девочка стажорка она ответила что утром та сообщила что увольняется позвонила совершенно растерянная, и заявила что у нее серьезные личные проблемы она больше ничего тебе не сказала нет неожиданно он почувствовал угрызение совести наверное ей было стыдно за то что она переспала с ним, и он отправил ей еще одно сообщение. «Прости меня за то, что случилось. Я не должен был так поступать». Она не ответила. Он тут же пожалел, что написал ей. Текст внушал подозрения, а в подобных историях нельзя оставлять следов. Что если она сумасшедшая или аферистка? После дела Доминика Строскана Жан проявлял особую осторожность. Его потрясли видеокадры, на которых этот известный политик, потенциальный кандидат в президенты, человек блестящего ума, выходит из полицейского участка в наручниках, словно какой-то воришка. В те дни он позвонил ему и выразил поддержку. Войдя в свой кабинет, он сразу же связался с Лео. «Приезжай немедленно». Лео появился у него спустя четверть часа. На нем были черные джинсы, и рубашка с несколькими расстегнутыми пуговицами, как будто он выскочил из дома в страшной спешке. «Кажется, я совершил глупость», — холодно сообщил Жан. Потом рассказал, что накануне он переспал с молоденькой стажеркой. Эта девушка неотвязно крутилась возле меня. Объяснил, что отправил ей сообщение, которое можно истолковать так, будто он преследовал ее или воспользовался ее доверчивостью. «Тебе есть в чем себя винить?» — спросил Лео, закуривая сигарету. «Нет, конечно, нет. Ты же меня знаешь. Я никогда никого ни к чему не принуждал. Я даже спросил ее согласие, представляешь? Прошу тебя, не кури у меня в кабинете и приведи в порядок свою рубашку». «Так в чем проблема?» — осведомился Лео, раздавив сигарету. «Не знаю. Сегодня утром она уволилась». По словам Жаклин, с ней было что-то не так. Ты параноик. Да, ты прав. Ты принял меры предосторожности? Да, конечно. Тогда ты ничем не рискуешь. Не надо меня успокаивать. Жан пребывал в крайнем напряжении. Хочешь, я с ней поговорю? Нет, вот этого не надо. Тебе и правда нечего опасаться. Но я все же наведу о ней справки. Лео сразу ушел. Жан схватил телефон. Клэр отправила ему пять сообщений, он их пропустил. Он позвонил ей. Нет, у него не было времени послушать ее по радио. Она говорила торопливо, с нажимом и плохо скрытым отчаянием. Ее статья вызвала поток возмущенных откликов. Ее оскорбляли, даже называли расисткой. Жан ликовал. Что может сделать ее новый приятель, столкнувшись с такой ситуацией? Он не имеет ни малейшего представления об их жестокой среде, о нападках, ударах из-под тишка, политической риторике, о влиятельности медиа и соцсетей, об этих гигантских безжалостных жерновах. Он терпеливо выслушал Клэр, потом посоветовал ей смириться с происходящим. «Нет». Я жалею, что пошла на эту передачу. Я высказывалась слишком поспешно, уступила соблазну быть поверхностной, как это нынче принято. От всех требует немедленно сообщить свое мнение по любому поводу, по горячим следам, не позволяя взять паузу и критически взглянуть на происходящее, взвесить за и против, словом, говорить не думая. Моя мысль ушла куда-то в сторону, и мне сейчас очень противно. Ну и зря. Хорошо ли, плохо ли? Нужно, чтобы о тебе говорили. Ты прекрасно знаешь, что я не стремлюсь к известности. А между тем, давая интервью, ты становишься известной. Это правда, но я очень тяжело переношу агрессию в соцсетях. Все эти анонимы, которые срываются с цепи, все это публичное линчевание. Мне кажется, я не выдержу такого натиска. «Тогда тебе надо было выбрать другую профессию», — сказал он с ироничным смешком. Жан отложил телефон, ослабил узел галстука. Он задыхался. У него создалось впечатление, будто его сердце колотится слишком быстро, а давление стремительно растет. Он почувствовал тяжесть в груди, посмотрел на свои смарт-часы, фиксировавшие малейшие изменения сердечного ритма пульс был в норме. Он достал из кармана маленькую металлическую пластинку. При подключении к телефону она записывала электрокардиограмму. Положил пальцы на пластинку. Через несколько секунд высветился результат. Все было в норме. И все же он смутно чувствовал, что все совсем не в норме.